«Римские характеры». 24. У итальянцев свои правила приёма пищи. Как правило, завтракают они достаточно куцци. «Непотина, ты не допил свою какао. Весь день будешь голодным». Нонна всё время пыталась своего любимца накормить повкуснее. Родители только хмыкали, видя, что им бабушка ничего подобного не предлагает. «И нечего переглядываться», «Вы сами себе взять можете, а мальчик сейчас как уйдет, так и ищи его потом». «Мама», — Марко каждый день обедает дома, не перекармливай ребёнка. «До обеда ещё четыре часа. Можно умереть с голоду. Это детский организм». Нонна готовила вкусно. Марко с удовольствием смотрел, как она тщательно подходит к варке пасты, никогда не торопится, всё с толком и с расстановкой. И каждый раз... Блюда у неё получались немного разными. «Почему так?» «Потому что здесь я добавила сельдерей». «Это так по рецепту?» «Это так по моей фантазии. Повар должен быть с фантазией, а иначе можно любое дело возненавидеть. Понимаешь? Но тебе это ни к чему. Готовить у тебя будет жена. Ты будешь петь». «Но певец должен знать толк в хорошей кухне. Так что смотри сюда. Готовить тебе не обязательно». А вот посмотреть, как это делается, не помешает. Потом всегда сможешь дать ценный совет». А он и не лез под руку бабушки, но сюда смотрел и подмечал. И еще чувствовал, что очень много зависит от настроения. «Пицца сегодня не удалась. Ты понял? И все из-за твоего отца». «Он купил плохие помидоры?» «Он спрятал мою сковородку». Пока я её нашла, настроение ушло. А без настроения лучше и вообще в кухню не заходить. «Мама, ты сама её переложила в кладовку», — пытался оправдаться Бруно. «И никогда не спорь с матерью! Марко, ты свидетель, с матерью спорить нельзя!» Все тяжело вздыхали, но пицца действительно была чёрствой и пресной. И теперь понятно, почему. «А вот Анджела Карбона с удовольствием делился с мальчиком своими секретами. Он быстро подметил, что, придя в гости, Марко вечно крутится под ногами. Ясное дело, не хотелось ему решать задачи. Пусть Томазина решит, а потом другу объяснит. Джульетта тоже не особо чтобы умирала от любви к математике, но она сидела рядом, наблюдала за процессом. Марко было скучно. «Марко, иди ко мне. Вставай рядом, помогай». И Марко помогал. Ему всё было интересно. Он держал сеньора Карбона за фокусника, за жонглёра. Он не задумывался про вкусно, полезно, ему нравился сам процесс. Ловко, легко, играючи, с песней и улыбкой. И постепенно Марко втянулся в это дело, и Карбона понял, что мальчик тянется к профессии. Парень, а ты хотел бы стать поваром? Сеньор Карбона, мне это очень интересно но, боюсь, я разочарую родителей. А ты не бойся. Твои родители умные люди, и они уважают чужое мнение. Значит, ты твоё тоже. Они хотели бы, чтобы я стал инженером, как папа. А ты сам? Так я же плохо успеваю по математике. Какой из меня инженер? А бабушка думает, что я стану певцом. Но ты ведь действительно хорошо поёшь, как идут твои занятия в консерватории. Меня там хвалят. И пою я лучше, чем играю на флейте, это точно но я не хочу развлекать публику со сцены. Мне нравится петь в хоре. Пожалуй, и всё. А вот ваша профессия — это здорово. Вкусно накормить людей. Анджела Карбоне вытер руки о фартук и взял мальчика за плечи. «Как хорошо ты сказал. Не просто накормить. Вкусно накормить. Ты уловил главное в нашей профессии. Значит, из тебя получится хороший повар. Если хочешь, я поговорю с твоими родителями». Как ни странно, родители Марка вполне нормально отнеслись к увлечению мальчика. Почему нет? Прекрасная профессия. А вот Нонна впала в транс. Её внук. Повар. А как же её мечта? Я обещаю тебе, бабушка, я буду петь. Я не брошу занятий музыкой. А там посмотрим. На завтрак итальянцы обычно довольствуются булочкой и чашкой капучино. В 12 небольшой перекус, а обедают поздно, ближе к 9 вечера. Так что с 6 часов вечера, во всех ресторанах, для тех, кто заказывал что-нибудь выпить, сердобольный хозяин обязательно выставлял нехитрую закуску. В трактории у Анжела такая традиция тоже водилась: сеньор Карбоны открывал свой небольшой ресторанчик ровно в 6 вечера, и к этому времени должны были быть уже готовы. Теплые фокаччи и обрезки пиццы. Он расставлял на барной стойке блюд со соливками, с небольшими брускеттами, орешками и просто со свежим хлебом, нарезанным большими ломтями. Тут же стояли стопки с тарелками, бутылки с оливковым маслом, солью и перцем. Приходящие приветствовали хозяина. «Буана Анджела! Комова! Как дела? Вино Бьянка, перфаворе. Белое вино, пожалуйста». Пока сеньор Карбоне наливал вино в бокалы, завязывалась непринуждённая беседа. В районе Трастевера все друг друга знали. Приходили не только выпить и закусить, но и обсудить последние новости. Марко видел, как много работы у Карбоны, Но мальчика это совершенно не пугало. Ему нравилась атмосфера, запах хлеба. Нравилось смотреть, как смачно макают посетители ломти хлеба в лужицу из масла, предварительно щедро посоленную и поперченную. И атмосферу эту создавал Анджела. И тем, как он готовил, и своим легким и добродушным нравом, гостеприимством. Повар — это не только что ты готовишь, это отношение к самой жизни, к людям. Обрати внимание, Марка, у меня барная стойка чуть шире, чем в пиццерии напротив, и на антипасты я не скуплюсь. Всё должно быть сделано от души. Никогда не надо жалеть денег. Нельзя жадничать. И тебе вернётся втрое больше. Мы же не просто у кого-то взяли, другим передали. Мы сами это приготовили». Марку было приятно, что Карбоны говорил «мы». Он как будто уже принял мальчика в партнёры. А повар принял его в свою душу. Он чувствовал, отзывается значит, он передаст ему свои знания с огромным удовольствием. Сыну не нужно, но это не страшно. У него своя жизнь, и она очень непростая. Человек должен себя найти обязательно.